глава 29 Закаты становятся все причудливее и красивее у берегов Аргентины. Вчера вечером была такая картина. Высокие облака, белые с золотым, щедро и беспорядочно разбросанные по западной половине неба, а на востоке горит другой закат, вероятно, отражение первого. Но чтобы это ни было, Только вся восточная часть неба представляла сплошную гряду бледных облаков, от которых во все стороны тянулись нежно-голубые и белые лучи, падавшие на голубовато-серое море. А накануне мы любовались роскошным пиршеством заката на западе. Начиная от самого моря, груды облаков громоздились друг на друга, разрастаясь в ширь и высь. И, наконец, мы увидели Большой каньон, в тысячи раз превосходивший размерами каньон Колорадо. Облака приняли очертания таких же слоистых зазубренных скал, а все впадины заполнились опаловыми, голубыми и пурпурными тонами. В морском указателе сказано, что эти необыкновенные закаты объясняются тонкой пылью, которую поднимают ветры дующие в пампасах Аргентины, и которые потом долго носятся в воздухе. А сегодняшний закат. Я пишу это в полночь, сидя на койке, закутанной в одеяло и обложенной подушками, пока Эльсинора адски качается в огромной мертвой зыбе, докатывающейся сюда от мыса Горн, где, по-видимому, никогда не прекращаются шторма. Ах да, я начал о сегодняшнем закате. Тернер мог бы увековечить его. Вся западная сторона неба имела такой вид, будто живописец шутя раскидал мазки серые краски по зеленому полотну. На этом зеленом фоне неба то скучивались, то расходились облака. Но что за фон? Какое обилие зеленого цвета? Между молочными кудрявыми облаками были решительны все оттенки зеленого. Ни один не был забыт, начиная с цвета нильской воды и кончая голубовато-зеленым, буровато-зеленым, серовато-зеленым и удивительным оливковым, который, потускнев, перешел в богатейший бронзово-зеленый цвет. В то же время вся остальная часть горизонта расцветилась широкими розовыми, голубыми, бледно-зелеными и желтыми полосами. Позднее, Когда солнце уже заходило, на заднем плане клубящихся облаков одно облако зарделось винно-красным светом, который вскоре превратился в бронзовый и окрасил зеленый фон своим кровавым отблеском. А там все облака порозовели, и от них потянулись веером к зениту гигантские бледно-розовые лучи. Потом они вспыхнули розовым пламенем и долго горели, в медленно сгущавшихся сумерках. А несколько часов спустя, когда во мне еще не остыло впечатление от этих чудес природы, я услышал над головой рычание мистера Пайка и топот и шарканье ног людей, перебегавших от каната к канату. Очевидно, снова надвигался шторм, и, судя по тому, как спешно работали люди, он был недалеко и однако сегодня на рассвете мы все еще качались в том же мертвом штиле и в той же тошнотворной зыби Мисс Вест говорит, что барометр упал, но что прошло слишком много времени после данного нам предостережения, и, вероятно, оно кончится ничем. Шторм Лаплаты налетает быстро, и хотя Эльсинора приготовилась к бою, Может вполне случиться, что через какой-нибудь час она снова поставит все свои паруса. Мистер Пайк был настолько обманут, что и в самом деле приказал поставить Марселе. Когда на палубу вышел самурай, прошелся раза два по мостику и что-то вполголоса сказал. Мистеру Пайку это не понравилось. Даже мне, профану, было ясно, что он не согласен со своим командиром. Тем не менее он прорычал людям на реях приказ крепить паруса. И снова закипела работа. Взяли паруса нагитовые, спустили верхние реи. Убрали некоторые второстепенные паруса, названия которых я не помню. С юго-запада потянул ветерок, весело игравший при безоблачном небе. Я видел, что мистер Пайк в душе очень доволен. Самурай ошибся. И всякий раз как мистер Пайк поднимал глаза на оголенные реи, я читал его мысли. Он думал, что они могли бы без всякого риска продолжать нести паруса. Я был вполне уверен, что Лаплата обманула капитана Веста. Такого же мнения было и мисс Уэст, и, будучи, как я, привилегированной особой, откровенно высказала это мне. Через полчаса отец велит поставить паруса, предсказала она. Каким высшим чутьем предугадывает погоду капитан Уэст, я не знаю. Но знаю, что обладает этим чутьем по праву самурая. На небе, как я уже сказал, не было ни облачка. Воздух был пронизан солнечным светом. И вот, представьте себе, через каких-нибудь 10 минут резкая перемена. Я ненадолго спускался в каюты и только что успел вернуться наверх. А мисс Уэст, поворчав на глупые шутки лоплаты, собралась идти вниз и сесть за швейную машину, как мы услышали тяжкий вздох мистера Пайка. Это был демонстративный, иронический вздох человека, раздосадованного тем, что ему приходится сдаться и признать превосходство своего командира. «Река Лаплата идет на нас всей ратью», — простонал он. И мы, взглянув на юго-запад по направлению его взгляда, увидели, что она в самом деле идет. Это была огромная туча, затмившая солнечный свет. Казалось, что она вздувается, растет и перекатывается через самое себя, приближаясь с невероятной быстротой, свидетельствовавшей о силе ветра, подгонявшего ее сзади. Скорость ее бега была стремительна, ужасающа, а под ней, приближаясь вместе с ней и заволакивая море, надвигалась гряда густого тумана. Капитан Уэст опять что-то сказал старшему помощнику. Тот прокричал команду и очередная смена, подкрепленная вызванной наверх второй сменой, принялась карабкаться по вантам и брать паруса «Лево руля, полный поворот», — спокойно скомандовал капитан Вест рулевому. И огромное колесо обошло полный круг, и нос Эльсиноры повернулся таким образом, что ее не могло снести назад порывом ветра. Катившуюся на нас темноту прорезала молния, и, когда темнота докатилась до нас, прогремел гром. Полил дождь, налетел ветер. Нас обступила полная тьма. Молнии сверкали одна за другой. При каждой вспышке я видел людей на нижних реях, но в остальное время их не было видно в темноте. Их было по 15 человек на каждой рее, и они успели убрать паруса, прежде чем налетел шквал. Как они спустились на палубу, я не знаю. Не видел. Так как Эльсинора, неся только нижние и верхние паруса, вдруг легла на бок, черпнув воду левым бортом. Не было никакой возможности без поддержки устоять на ногах на покатой палубе. Все за что-нибудь держались. Мистер Пайк откровенно обеими руками ухватился за перила кармы, а мы с мисс Уэст балансировали, цепляясь за что попало. Но самурай, я это заметил, стоял в свободной позе точно птица, готовая взлететь и только одну руку положил на перила. Он не отдавал никаких приказаний. Я понял, что в них не было надобности. Ничего нельзя было сделать. Он ждал и только спокойно и терпеливо. Положение было ясно. Или мачты сломаются, или эльсиноры поднимется с уцелевшими мачтами, или не поднимется совсем. А она лежала как мёртвая почти касаясь воды, левыми реями, и море бурлило у ее люков, врываясь через погруженный в воду левый борт. Минуты казались веками. Наконец нос судна поднялся, оно повернулось кормой вперед и выпрямилось. Как только это случилось, капитан Уэст снова поставил его под ветер, и тотчас же большой фок сорвало со стропов. Последовавший за этим толчок или вернее ряд толчков, жестоко сотряхивавших кузов "Ильсиноры", был ужасен. Казалось, судно развалится на куски. Командира его помощник, когда сорвало фок, стояли рядом и характерно для обоих было выражение их лиц. Ни то, ни другое лицо не выражало страха. На лице мистера Пайка блуждала кислая ядовитая усмешка по адресу никуда негодных матросов, не удержавших фок. На лице капитана Уэста было ясное, вдумчивое выражение. Но делать пока было нечего. Эльсинору колотило и трепало так жестоко, словно она попала в пасть огромного свирепого зверя. И это продолжалось по крайней мере пять минут, пока не были сорваны последние лоскутия паруса. «Наш Фок отправился в Африку», — со смехом прокричала мне в ухо «Мисс Вест Она, как и ее отец, не знает страха. «А теперь мы смело можем сойти вниз и устроиться там по-домашнему», — сказала она спустя пять минут. Худшее миновало. Теперь будет только дуть, дуть без конца и сильно качать. Дуло весь день и развело такое волнение, что поведение Ильсиноры стало почти нестерпимым. Единственным спасением было забраться на койку и обложиться подушками, которые Вада подпер со всех сторон пустыми ящиками из-под мыла. Мистер Пайк, проходя по коридору, остановился в дверях моей каюты и, держась за притолоку и широко расставив ноги для большей устойчивости, заговорил со мной. «Никогда еще на моей памяти не бывало такого странного шторма», — сказал он. С самого начала все шло на выворот. Шквал налетел не по правилам. Для него не было причин. Он постоял еще немного и, как будто случайно, мимоходом, заговорив сперва о другом, его дипломатические подходы при данных обстоятельствах были до смешного прозрачны, выложил, наконец, то, что бродило у него в голове. Он начал с того, что ни к селу, ни к городу приплел посума, спросив, не проявляет ли он каких-нибудь симптомов морской болезни. Затем облегчил свою душу, излив свое негодование на негодяев-матросов, погубивших фок, и выразил свое сочувствие парусникам, на долю которых досталась лишняя работа. Потом он попросил позволения взять у меня книжку почитать, снял с полки «Держась за мою койку» силу и материю Бюхнера и тщательно заложил пустое место, сложенном вдвое журналом, употреблявшимся мной для этой цели. И все-таки не уходил. Подыскивая предлог, чтобы заговорить, о чем ему хотелось, он стал распространяться о коварной погоде оплаты Все это время я недоумевал, что же кроется за всем этим. Наконец выяснилось. Кстати, мистер Подгерс, не помните ли, как сказал мистер Меллер, сколько лет назад их судно потерпело крушение у этих берегов? Я сразу догадался, куда он гнет. Кажется, восемь лет назад, солгал я. Он проглотил мое заявление, и так медленно переваривал его, что Ильсинора успела три раза перевалиться на левый борт и обратно. «Какое же это судно затонуло у берегов Лаплаты восемь лет назад?» — размышлял он вслух. «Надо будет спросить мистера Меллора, как оно называлось. Я что-то не припомню такого случая в те годы». С несвойственной ему любезностью он поблагодарил меня за силу и материю из которой, я знал, он не прочтет ни строчки. И, придерживаясь за мою койку, направился к двери. В дверях он вдруг остановился, как будто пораженный какой-то новой, неожиданно осенившей его мыслью. «А восемь ли, не 18 ли лет назад?» Как он сказал? Я покачал головой. «Нет, восемь лет. Я хорошо это помню, хотя и сам не знаю права...» Почему я запомнил? Но только он, наверное, сказал 8 лет. Добавил я еще увереннее. Да, восемь. Я отлично помню. Мистер Пайк задумчиво посмотрел на меня, выждал момент, когда Эльсинора выпрямилась и отошел от двери. Мне кажется, я проследил весь ход его мыслей. Я давно уже заметил, какая замечательная у него память на все, что касается судов, их грузов, служащих на них офицеров, а также штормов и кораблекрушений. Он – настоящая энциклопедия мореходства. Мне было ясно, кроме того, что он заряжен историей Сиднея Вальдгема, и что ему просто хочется знать, не служил ли мистер Меллар вместе с этим Вальдгемом 18 лет назад на том судне, которое погибло у Лаплаты. А пока что я не могу не сказать, что мистер Меллар сделал непростительный промах. Ему следовало бы быть поосторожнее.